Страница 261. Глава 25. Персидская держава в VI-IV веках до н.э. Страницы с 261 по 282. Параграф 1. Возникновение персидской державы. Завоевательная политика Кира II. Впервые персы упоминаются в ассирийских надписях IX века до нашей эры в области Парсуа, к югу и юго-западу от озера Урмии, Откуда на рубеже IX-VIII веков они передвинулись на юг и к VII веку до нашей эры заняли исконную Эламскую территорию на юго-западе и юге Ирана, которая по их имени получила название Персия от древнеиранского Парса. Уже в конце VIII века до нашей эры персы составляли племенной союз, возглавляемый вождями из знатного рода ахименитов названного так по имени Основателя. Постепенно персы стали расширять свою территорию, занимая все новые Иламские области. Однако, когда в 639 году до нашей эры ассирийцы нанесли поражение Иламу, царь персов Кир I признал власть Ассирии. Приблизительно с 600 по 559 год до нашей эры в Персии царствовал Камбис I, находившийся в зависимости от царей Мидии. Он был женат на дочери медийского царя, и таким образом их сын Кир II являлся внуком Астиага, последнего медийского царя. О детстве и юношеских годах Кира II сохранилось несколько противоречивых легенд, в которых исторические данные причудливо переплетаются со сказочными мотивами. Наиболее распространенной была легенда, содержавшаяся в труде Геродота, согласно которой Астиагу приснился сон, истолкованный придворными жрецами следующим образом. Скоро у него родится внук, который станет царем вместо него. Царь решил погубить только что родившегося внука, названного Киром. Эту задачу он возложил на своего царедворца Гарпага, который в свою очередь передал ребенка царскому рабу-пастуху Митридату, приказав бросить его в горах, где было полно диких зверей. Митридат принес Кира в свою хижину в горах. Его жена только что родила мертвого ребенка. Пастуха и его жена решили воспитать Кира как своего сына, а мертвого ребенка оставили в уединенном месте в горах, одев его в роскошные одежды внука Остяга. После этого Митридат доложил Гарпагу, что приказ царя выполнен. Когда Киру исполнилось 10 лет, он однажды во время игры с детьми был избран ими царем. Но сын одного знатного медийца отказался повиноваться Киру, и последний наказал его. Отец наказанного ребенка, Пожаловался Астиагу, что его раб бьет сыновей царских сановников. Кир был доставлен к остягу у которого возникли подозрения, что это его внук, так как он заметил в нем черты фамильного сходства. Допросив Митридата, остяг узнал правду и снова обратился к своим жрецам с вопросом, Грозит ли ему еще опасность со стороны внука? Те ответили, что сновидение уже сбылось, поскольку Кир был избран царем во время игры с детьми, и поэтому царю не надо больше опасаться его. Тогда Остеак успокоился и отослал внука в Персию к родителям. В 558 году до нашей эры Кир стал царем персидских земледельческих племен. Страница 262. Он основал город Пасаргады, ставший первой столицей Персии. В 553 году до нашей эры Кир выступил против медийского владычества. Исход войны решился в двух битвах. В первой из них Остяк не участвовал, а его полководец Гарпак вместе с большей частью войска перешел на сторону Кира. Тогда Остяк велел всем медийцам, включая стариков и юношей, вооружиться и, невзирая на свои преклонные годы, сам повел армию в бой. Но медийцы потерпели поражение, а царь попал в плен. Война кончилась в 550 году до нашей эры захватом персами столицы мидии Эгбатан. Покорив Мидию, они заимствовали медийскую систему государственного управления. Около 549 года до нашей эры Персами были захвачены Сузы, бывшая столица Иламского царства. В течение следующих двух лет были покорены также страны, входившие в состав прежней Медийской державы, а именно Парфия, Геркания и, вероятно, Армения. Крёс, правитель могущественного Лидийского царства в Малой Азии, был сильно обеспокоен стремительными успехами Кира и начал готовиться к войне с ним. Крезу были подвластны греческие колонии в Малой Азии и большая часть местного населения. А само имя Крез стало нарицательным обозначением обладателя сказочных богатств. Прежде чем приступить к активным действиям, Лидийский царь решил заручиться благоприятными предсказаниями богов и отправил своих гонцов в святилище Аполлона в Дельфах, Греция, и в другие храмы. На вопрос, следует ли лидийцам начать войну с Киром, оракул Аполлона дал двусмысленный ответ что Крёс сокрушит Великое Царство, если перейдет реку Галис в восточную границу Лидии. Получив такое предсказание, крест во главе войска выступил против персов. В 547 году до нашей эры у реки Галис произошла кровопролитная битва, но она кончилась безрезультатно и ни одна из сторон не рискнула вступить в новый бой. Крест отступил в свою столицу Сарды и решил более основательно подготовиться к войне, однако Кир так стремительно двинулся к Сардам, что жители города были застигнуты врасплох. Крест вывел свое войско, состоявшее из вооруженной копьями конницы, на равнину перед сардами. Кир прибег к военной хитрости, поставил всех следовавших в обозе верблюдов впереди войска, предварительно посадив на них воинов. Кони в лидийском войске, почуяв незнакомый запах верблюдов, и увидев их, бежали. Однако лидийские всадники, считавшиеся непобедимыми, не растерялись, соскочили с коней и стали сражаться пешими. Произошла жестокая битва, в которой силы были неравны. Лидийцам пришлось бежать в Сарды, осады которых продолжалось лишь 14 дней. Зимой 547 года персы захватили город и взяли в плен креза. Последний стал жаловаться на то, что Оракул Аполлона, несмотря на щедрые дары, обманул его, предсказав победу и побудив к войне. Узнав об этих упреках, изворотливые жрецы храма Аполлона заявили, что предсказание Оракула сбылось, поскольку Лидийское царство пало, А крезу, прежде чем начать войну, следовало бы спросить, какое государство потерпит поражение. Вскоре персы покорили также и все города Малазийского побережья, кроме Милета, добровольно признавшего их власть. Между 545 и 539 годами до нашей эры Кир завоевал восточно-иранские, ныне восточные провинции Ирана и некоторые районы Афганистана, Пакистана и Индии, и среднеазиатские области Дрангиану, Маргиану, Харезм, Согдиану, Бактрию, Гидросию, Арахосию и Гантхару. После этого он решил начать войну с Вавилонией, и в сентябре 539 года до нашей эры она покорилась власти Кира. Страница 263. После этого все западные страны до границы Египта добровольно подчинились персам. Торговые круги финикийских городов, как и вавилонские и малоазийские купцы, были заинтересованы в создании большого государства с безопасными дорогами, где вся посредническая торговля была бы сосредоточена в их руках. Кир, несомненно, готовился захватить и Египет. Однако он решил предварительно обезопасить северо-восточные границы персидской державы от набегов кочевых племен массагетов в Средней Азии. И в 530 году до нашей эры предпринял поход против них. В решающей битве Кир потерпел поражение и погиб сам. Камбис Изовоевания Египта В августе 530 года до нашей эры сын Кира Камбиз II стал царем персидской державы и начал готовиться к нападению на Египет. В армии Камбиза, кроме персов были и военные контингенты всех покоренных ими народов. Персы имели в своем распоряжении сильный флот финикийских и кипрских городов. Персидская армия была сосредоточена в Палестине. Кочевники Синайской пустыни стали союзниками Камбиза и помогли его войску пройти через безводную территорию, чтобы добраться до пограничного египетского города Пелусий. Начальник египетского флота уджар по-видимому, и не помышлял о сопротивлении чужеземцам и лишь искал удобного случая, чтобы перейти на их сторону. Фанес, командир греческих наемников, находившихся на службе у египетского фараона Псаметиха III, изменил ему и, бежав к персам, доставил им ценные сведения о военных приготовлениях египтян. Египетская армия ждала персидское войско у Пелусия. В гневе на своего бывшего командира Фанеса, греческие наемники закололи перед строем его сыновей, находившихся в Египте, смешали их кровь с вином и, выпив эту смесь, бросились в бой. Это была единственная крупная битва весна 525 года до нашей эры. Обе стороны понесли тяжелые потери, но победа досталась перцам. Остатки египетского войска и наемников в беспорядке бежали в столицу страны Мемфис, который скоро был взят персами, учинившими там жестокую расправу. Две тысячи жителей, включая сына Псамитиха Третьего, были казнены. Но сам фараон был пощажен. Вскоре весь Египет оказался в руках персов. Жившие к западу от Египта ливийские племена, а также греки Киренаики добровольно подчинились Камбизу и прислали дары. К концу августа 525 года до нашей эры Камбиз официально был провозглашен фараоном Египта. Он основал новую 27-ю династию. Как свидетельствуют официальные египетские источники, Персидский царь придал захвату Египта характер личной унии, короновался по египетским обычаям, пользовался традиционной египетской системой датировки царского правления, принял титул царь Египта, царь стран и традиционные титулы фараонов, потомок богов Ра, Осириса и других. Комбис продолжал политику фараонов, предшествовавшей ему 26-й династии, и стремился привлечь на свою сторону египтян. На рельефах из Египта он изображен в египетской одежде. Сразу после захвата Египта Камбис приказал всем своим воинам прекратить грабежи, покинуть хромовые территории и возместил причиненный святилищем ущерб. Следуя политике Кира, Камбис предоставил египтянам свободу в религиозной и частной жизни. Египтяне, как и представители других народов, продолжали занимать свои должности в государственном аппарате и передавали их по наследству. Так жрец и полководец Уджа Горы Сент не только сохранил при Камбизе все государственные должности, кроме начальника флота, которые он занимал прежде, но и получил новые. Он также стал советником Камбиза, а позднее и Дария I, в делах, касавшихся управления страной, захватив Египет, Камбис начал готовиться к походу на юг, в Нубию. Если верить рассказу Геродота, Камбис отправился в этот поход без достаточной подготовки, без запасов продовольствия. В его армии началось людоедство, и он был вынужден отступить. Поход персов в западный ливийский оазис Бога Амона также не достиг своей цели, а войско погибло в песчаной буре при переходе через пустыню. Неудачи Камбиза побудили египтян в его отсутствие поднять восстание против персидского господства. Страница 264. Однако в конце 524 года до н.э. Он вернулся в Мемфис и сурово расправился с восставшими. Зачинщик восстания, бывший фараон Псаметих, был казнен, и в стране восстановлена власть Камбиза.